Заметка об Андрее Капилане. Андрей, по-видимому, писал около 1176 года. В Королевской библиотеке под номером 8758 хранится рукопись сочинения Андрея, которая когда-то принадлежала Балюзу. Вот первый ее заголовок. Здесь начинаются главы книги об искусстве любви и об осуждении любви. За этим заголовком следует перечень глав. Затем можно прочесть второй заголовок. Начинается книга об искусстве любви и об осуждении любви, написанная и составленная Андреем, придворным капелланом французского короля, для своего друга Вольтера, стремящегося сразиться в рядах новобранцев любви. В этой книге излагается, каким мудрейшим способом мужчина любого звания и чина должен добиваться любви женщины любого сословия и положения, а в конце книги говорится об осуждении любви. Бенни в своей книге «Жизнеописание провансальских поэтов» В параграфе под названием «Перчевали Дориа» упоминает рукопись из библиотеки Никола Борджакки во Флоренции и приводит из нее различные отрывки. Эта рукопись представляет собой перевод трактата Андрея Капеллана. Академия Делла круска включила его в состав источников для примеров в ее словаре. Существуют различные издания латинского оригинала. Фридрих Отто в своем новом собрании сочинений «Мисчелания, Лепсиенция, Нова». Указывает давние издание без даты и места печати, которые, по его мнению, относятся к эпохе начала книгопечатания. Трактат о любви и лекарствах от любви, сочинение Андрея, Капилана Папы Иннокентия IV. Второе издание 1610 года имеет такой заголовок. Эротика, или любовная наука Андрея Королевского Капилана старейшего писателя, написанная для почитаемого им друга Вальтера, никогда ранее не издававшаяся, но часто и многими желаемое. Теперь же благодаря множеству рукописей, опубликованной Дитмаром Мюллером в Дортмунде типографии Вестхофа в год единой чистой и истинной любви. На третьем издании написано в Тримонии в типографии Бестгофа в 1614 году. Итак, Андрей методично разделяет тему, которую намеревается рассмотреть. Первое, что есть любовь и откуда она берет свое название. Второе. Каково действие любви? Третье. Между кем может существовать любовь? Четвертое. Как любовь достигается, удерживается, умножается, умаляется, кончается? Пятое. Каковы знаки ответной любви и что должен делать один из любовников, когда другой нарушил верность? Каждый из этих вопросов рассматривается в нескольких параграфах. Андрей заставляет любовника и его даму говорить попеременно. Дама выдвигает возражения. Любовник пытается убедить ее более или менее искусными доводами. Вот отрывок, который автор вкладывает в уста любовника. «Но если ненароком неясность этих речей вас смутит, я приведу вам их в кратком изложении». Из древли в любви различались четыре стадии. Первая предусматривает дарование надежды. Вторая – предложение поцелуя. Третье. Наслаждение интимными объятиями. Четвертое. Отдачу всего себя.